Номер 43. Затылком вперёд. Особенности анатомии совы. Не у всех птиц угол обзора составляет 360 градусов. Например, сову и других представителей отряда совообразных природа такой способностью не одарила. Вместо этого она дала ночному хищнику необыкновенно гибкую шею, Сова способна поворачивать голову на 270 градусов. То есть, если вы стоите сзади, она может обернуться и посмотреть вам в глаза. Глаза совы абсолютно неподвижны. Зрачки могут только сужаться и расширяться. Поэтому птице и приходится постоянно вертеть головой. И она делает это безо всяких проблем. Позвоночные артерии не пережимаются даже при очень резком и очень глубоком повороте. Природа предусмотрела дополнительное пространство в позвонках, через которые они проходят. Кроме того, в артериях в районе шеи всегда хранится дополнительный запас крови на случай уменьшения кровоснабжения.